Документ 16. -й. Из интервью Вольфа месинга корреспонденту газеты «Южная правда», город Николаев. Статья датирована 1939 годом. Из-за того, что между СССР и Германией был подписан пакт о ненападении Моллова-Риббентропа, советские СМИ не публиковали негативных материалов о Третьем Рейхе. Данная статья также не появилась в печати. Известный иллюзионист-телепат Вольф Мессинг любезно согласился ответить на несколько вопросов. «Скажите, пожалуйста, что вас больше всего поразило в Советском Союзе?» «Другой строй. Мне 40 лет, я много где побывал, но повсюду видел одно и то же, что во Франции, что в Бразилии. Мелкие лавочники и полицейские совершенно одинаковы, только что говорят на разных языках. У вас же все иное, иные люди, иные отношения между ними, и даже то, что вы обращаетесь друг к другу со словом «товарищ», поражает. Разумеется, я еще не скоро привыкну к советской действительности. А вы хорошо говорите по-русски. Вы мне льстите. Немного я знал польский, похож на русский, а еще в Варшаве купил русско-польский словарь и несколько романов на вашем языке и учил. Открывал книгу и читал слово за словом. Если не понимал, что означает то или иное выражение, то искал в словаре. Бывало, что и словарь читал, как книгу. Память у меня хорошая. Само собой, брать уроки было бы куда лучше, но, увы. Ваше первые впечатление? Что вам запомнилось после того, как пересекли границу Советского Союза? Прежде всего, я испытал радость и облегчение. Меня допросили, как водится, отвели в баню, накормили и оставили отдыхать в каком-то двухэтажном здании, больше всего похожем на бывшую казарму. Там было еще человек сто беженцев из Польши, евреев, коммунистов, цыган, именно тех, кого фашисты целенаправленно уничтожают. У входа стоял часовой, мало ли, вдруг среди перебежчиков скрывается агент немецкой разведки. Такое вполне могло случиться. Кормили нас хорошо, обращались вежливо. Помнится, я сильно огорчался, что не прихватил с собой даже афиши, не говоря уже о всяких договорах и прочих документах. — А вы опасались того, что вас не знают в Советском Союзе? — Да, но я зря беспокоился. — Знали, хорошо. Правда, мне устроили испытания, и я, если можно так выразиться, сдал экзамен. Мне в помощь дали переводчика Томикова и Цеховского бывшего учителя из Белостока. Вместе с ним мы покинули Брест, приехали на аэродром, откуда вылетели в Минск. Как вам Минск? Красивый, опрятный город. Опять-таки, весьма для меня непривычный. Улицы Бреста я почти не видел, а вот Минске разглядел хорошо. Ни в Европе, ни в Америке таких нет. Отсутствует реклама, вывески скромные, совсем другие витрины, Повсюду портреты Сталина и Ленина, красные флаги, и люди, одеты иначе, и машины иные. А было ли что-то такое, не обрадовавшее, а расстроившее вас? Я до сих пор расстроен тем, что не знаю, где сейчас мои родные. Ничего хорошего от немцев я не жду. Вы намерены по-прежнему выступать? Безусловно. Выступление на сцене — это то, что я умею делать лучше всего» а в моем возрасте сложно менять профессию. Мне не терпится задать вопрос о чтении мыслей. Вот скажите, может ли человек скрыть от вас свои мысли? А это смотря какой человек. Если у него крепкая воля, то мне не всегда удается, как я это называю, взять мысль. Хотя если человек испытывает некое сильное чувство, любовь, обиду, страх то это обязательно улавливается. И уже потянув за эмоцию, как за ниточку, можно докопаться до всех мыслей. До всех? А вы думаете, что в определенный момент времени ваш мозг занят одной-единственной мыслью? Уверяю вас, это не так. Любой человек, как правило, думает сразу о нескольких вещах. О дочери, о жене, о незаконченном ремонте на кухне, размышляет о карьере и ругает начальство прикидывает, сколько у него денег осталось до получки, вспоминает вчерашнюю ссору с соседом, перестает думать о жене, зато на память ему приходит хорошенькая знакомая, и вот уже она занимает все мысли, а супруга отходит на задний план, но тут же возникает чувство вины. Разумеется, выступая со сцены, я не открою все мысли человека. Коль уж я прошу его загадать слово — то и возьму лишь эту мысль, а прочие пусть останутся скрытыми. Еще такой вопрос. Совсем недавно я услышал уверение одного ученого, не буду называть фамилию, о том, что вы вовсе не читаете мысли, а угадываете их, наблюдая за выражением лица, движением глаз, мимикой. О, это весьма давнее разоблачение. Еще профессор Абель, которому я очень благодарен за помощь и поддержку, доказывал мне то же самое. Он никак не мог свыкнуться с мыслью, что энергия мозга способна вырабатывать некую неизвестную субстанцию или поле, вот и сводил мои способности к уже известным сущностям. Я с ним не спорил. Понимаете, вот представьте, я стою на сцене, свет в зале пригашен, зато на меня направлены огни рампы и прожекторов. И вот я... Со света в полумрак, с моей-то близорукостью, разглядывал лицо человека в десятом ряду. Да там не то что мимику, самого лица не рассмотришь. Со сцены они кажутся бледными пятнами. Чтобы увидеть лицо мужчины или женщины, сидящих в первом ряду, я должен подойти к краю сцены. Да и то, не знаю, может быть, вы с молодыми зоркими глазами способны Углядеть в этом случае направление взгляда мельком или то, как вздрогнула губа, а мне это не дано. А не открылись ли у вас новые способности после приезда в СССР? Шучу, конечно. Кроме шуток, действительно проявилось нечто новое, чего раньше не было. Я стал четко различать психосущность человека. Вот, подходит ко мне кто-либо, чьи мысли пока мною не берутся. А я уже ощущаю, что это за человек. Болен он или здоров, нормален или психика его искривлена, упрям он или доверчив, несёт ли в себе опасность или по природе добр. Иначе говоря, в исходу можете написать на человека характеристику, а заодно и амбулаторную карту. А скажите, каков тогда я? Вы вы интеллигент Склонный к рефлексии, мягкий по натуре, но не бесхарактерный. Стержень в вас есть. Вам бывает трудно вжиться в профессию репортера, где требуется напористость, пронырливость, порой даже наглость. Но вы справляетесь с собой. Хм. Знаете, в момент ожесточения вы способны и на жестокость, на безжалостность, хотя потом будете страдать и переживать. Продолжить? Нет-нет, достаточно. Большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Вам спасибо.